Глава 9. Катушка Солнце почти зашло, когда фляга Борлэнда в последний раз обошла сталкеров, подарив каждому поглотку бодрящие огненные жидкости. Команда расположилась железнодорожном ангаре, где сталкеры расселись вокруг потухшего костра недельной давности. Разводить новые было нельзя, неизвестно какие кости может привлечь запах дыма. Борлэнд приказал идти сразу в ангар. Военные в своем ряде на Агропром могли идти только с кордона, поэтому все южные пути автоматически считались перекрытыми. После всего Переждова нарваться на патруль было бы очень жестоко. Прислонившись к металлическим перилам, Марк просто сидел, не думая ни о чем. Мозг требовал отдыха, но спать он не мог. Привычные звуки радиоактивной зоны успокаивали. Бой собак и визжание чернобыльских свиней, более известных как псевдоплоти, казались прекрасным пением, по сравнению с гулом призрачного поезда и с треском липучек по каменному потолку над бездной. После того, как команда приходила в себя минут 20, Борланд лаконично обрисовал ситуацию. Физически и психологически команде требовался отдых, найти идти в южный бар было нельзя из-за военных. Убежище Борланда на агропроме, по понятным причинам, исключалось. Северный бар, под подконтрольный долгу, было недалеко, после него пришлось бы возвращаться назад, с чем могли возникнуть затруднения. Поскольку долговцы в любое время могли нагрянуть в темную долину, Борлунг не стал уточнять, что это связано с гибелью основного лидера мародеров Лаваша, то согласно правилам клана, обратно в опасный участок они уже никого не пропустят. Так что любой дружественно долгу сталкер, попав накануне их собственного рейда в бар Сторинген, обратно уже не вышел бы как минимум несколько дней. И не важно, какие дела были у него, долговцы культивировали золотое правило охранников высшей лиги, согласно которому любой подзащитный субъект может быть использован как угодно по усмотрению телохранителей, если это служит безопасности субъекта. Подзащитными долгами, по мнению самого клана, являлись чуть ли не все одиночки зоны, а угрозой выступал каждому танк или мародер. Таким образом, при попадании в бар, можно было встретить заставу Долга, представители которой запросто могли отобрать на время оружия и отвезти под конвоем в бар, а то и непосредственно в огороженную решетками камеру. Медлить оставаться на свалке было тоже нельзя. Где бы они находились в лаборатории Темной Долины, ее следовало найти как можно скорее и закончить с ней все дела, после чего отправляться на север с чистой совестью. В противном случае долговцы заполонили бы своими патрулями долину, и что-либо искать на ней или куда-то проникнуть стало бы практически невозможно. Из всего сказанного вытекал простой выход-вывод. Идти в стан нужно было сегодня. вот какие ожидания Марк, почувствовавший ответ задолго до того, как он был озвучен, испытал лишь облегчение. Казалось, после тоннеля уже не может быть никаких серьезных неприятностей. И все же он понимал. что чувство это ничем не обоснованным и опасности в зоне хватало, несмотря на все пережитое ранее. Борлан закончил объяснение. Он не прав в расчет присутствии эльфа. Длинноволосый нервный одиночка его не волновал. Судя по всему, он практически ни с кем не контактировал, да и пройденное место подземелье сильно сплотило всю команду. «Не бежайся, сталкер», — разнес Борлан, глядя на эльфа. Я признателен тебе за всю помощь, но у нас свои дела, а у тебя свои. Самым лучшим для тебя будет идти на север, там сейчас безопасно. Может, свидимся еще в баре?» Эльф, который уже полчаса не переставал курить, мамотал головой. «Спасибо тебе, Баурланд, за совет», — сказал он, — «но мне в баре делать нечего. Единственный хабар, что я имел, — это липучки. Они почти все были израсходованы на нас. «Мы дадим тебе кое-что из полезного хабара», — предложил Марк. «Я могу вам помочь», — сказал Эльф. «Одному мне в зоне тяжело». Орех, понимающе кивнул, но промолчал. «У нас достаточно собственных стволов», — сказал Борлун, несколько настойчивый. «Я могу помочь информацией», — уточнил Эльф. «Какой?» «Омнебольшое мест... местонахождение в лаборатории Темной долины». «Воцарилось молчание». «Откуда тебе это известно?» — спросил технарь. Эльф пожал плечами. «А вам зачем?» «Да, в общем, не я зачем», — признал Борланд. «Ты там был?» «Нет», — ответил эльф, снова затягиваясь и мотнув головой, отчего лицо его скрыло за волосами. Так что был виден лишь кончик сигареты. Но место знаю. Плохая была история. Не хочу вспоминать. Марку кратко взглянул на Борланда, затем снова на эльфа. «Раз плохая, зачем тогда идешь?» — спросил он. «Кто сказал, что я пойду с вами?» – произнес Эльф. «Я туда не спускался и желания нет. Покажу, где находится. И уйду!» Орланд похлопал ресницами. «Ну хорошо!» – сказала она. «У кого есть вопросы?» Вопросов не оказалось. «Тогда всем почистить оружие, произвести ревизию припасов и отдыхать один час», – объявил Орланд и принялся разгряжать грозу. Сталкеры закончились процедурами и переложили снаряжение поудобнее Боеприпасов оставалось в среднем две трети от первоначального количества. Вполне достаточно, чтобы сделать быструю ходку в темную долину и затем добраться до северного бара. Марк вытянулся на металлических плитах и стал смотреть в палками потолок ангара. Подняв в памяти все последние события, он ощутил холодное спокойствие, которое охватывало его лишь два или три раза за все время существования плана. Это был его личный аналог счастья. Чувство абстрактной и безоговорочной победы, то и дело выглядывало изглум подсознания, словно намереваясь заполонить все его существо. Оставалось сделать совсем немного, хотя еще не была пройдена даже половина пути. «Подъем!» — сказал Борванд. Марк открыл глаза и обнаружил, что ему удалось немного вздремнуть. «Час уже прошел?» — спросил он. «Время я не засекал, но час всегда длится столько, сколько я скажу», — ответил ведущий. «И сколько по-своему длится жизнь?» — спросил Марк, надевая рюкзак. «О, братишка, жизнь всегда длится вечно», — произнес Борван. «Все готовы?» «Идем по прямой. Остерегайтесь военных с южной стороны». Команда вышла из закрытия. Было уже достаточно темно, чтобы не опасаться привлечь внимание случайного наблюдателя. Расглядеть шестерых закамуфлированных сталкеров и одного в сером плаще можно было разве что в бинокль, если знать, кого и где искать». Стояла необычайная тишина, словно вокруг был обычный лес, в определенном смысле. Зона и была не более чем лесом, и все же хождение по зоне ночью требовало не меньшего внимания, нежели днем. Борланд попробовал включить детектор аномалий, но прибор по-прежнему тревожно пищал, упорно показывая стрелкой на Марко. Выход нашелся быстро. Сенатор неожиданно заявил, что отлично видит в темноте, Шевеляя в воздухе пальцами левой руки, улавливая понятную лишь ему одну информацию, сталкер в плаще пересек два опасных участка, и команда прошла по его следам. Через 10 минут сталкеры вступили в темную долину. Марк ожидал встретить зловещее скопление полуразвалившихся притонов, но долина больше напоминала обычное фермерское поместье. Несколько гитаров земли, покрытые зеленой листвой, были украшены деревянными заборами, которыми были ограждены отдельные квадраты. Правее виднелось болото, но не ра... не радиактивное, ра... ра... как на свалке, а вполне обычное. Над ним быстро было перекинуто несколько дощатых мостиков. Команда дошла до асфальтированной дороги, возле которой возвышалась каменная будка автобусной остановки. «Все тихо», — сказал сигнарь, внимательно глядевший все объекты на горизонте в бинокль, несколько... насколько позволяла темнота. «Куда дальше, эльф?» — спросил Борт. Эльф по привычке вытащил сигареты, но, услышав вопрос, тут же спрятал обратно. «На юго-восток», — ответил он, махнув рукой. «На подходе увидите башенный кран. Лаборатория сразу под ним. Но вход внутри здания. Я проведу». «Ты точно не хочешь рассказать, откуда тебе известно о спросил Марк. «Это зона», — сказал Эльф таким тоном, словно это все объяснял. «Здесь самая главная информация». «Обладание информацией может выручить больше, чем ствол или самый крутой хабар. Вот я помаленьку фиксирую все, что слышу». «Тоже вариант», — согласился Борлан. «Тогда веди». Команда прошла за эльфом и остановилась перед распахнутыми воротами какого-то промышленного корпуса. Слева и впереди находился крытый склад. Правее стоял кран, уходивший вершиной в ночное небо. Во дворе были разбросаны стянутые по несколько штук ржавые трубы. Железобетонные блоки, известные каждому мальчишке, имевшему счастье провести детство рядом со стройкой, также находились в изобилии, гордо глядя в пространство с сквозными кругами отверстиями и кусками торчащей арматуры со спиральным покрытием. Барлан всегда гадал, зачем в строительных блоках делают отверстия, для экономии материала или же по иным причинам. «Нам сюда», — сказал эльф, заходя в здание через широкий проход. Внутреннее помещение оставляло только один путь, перегороженный с левого края перилами, за которыми виднелись различные трубы и множество вентилей. Даже в темноте было видно, что по этим трубам уже много лет ничего не бежало. Борланд рискнул включить фонарь и внимательно оглядел с его помощью каждый угол. Было не похоже, чтобы тут кто-то шил. «Почему это место не захвачено мародерами?» – спросил Марк. «Именно потому, что захватить его легко, а удержать трудно», – ответил Борланд. «Слишком много огневых точек понадобится выставить, чтобы проконтролировать местность. Иными словами, ненадежно». «Еще один поворот», — сообщил эльф, и сталкеры оказались в широком густом отсеке, пол которого был вымощен мелким кафелем. Единственным проходом дальше была ступенчатая лестница вниз. «Нам сюда?» — спросил Марк. «Да, там внизу дверь. Мало кто знает, куда она ведет, но другого входа под землю нет». «Если тут есть лаборатория, то вход только здесь». «Спасибо, эльф», — сказал Марк. Сталкер с длинными волосами махнул руку. «И вам не попадать», — ответил он небрежно. «Но «Ну, я пойду». «Ага, удачи», — сказал Борлунд. Патрон кивнул эльфу, а орех помахал автоматом. Когда эльф ушел, Борлунд еще какое-то время задумчиво смотрел ему вслед. «Все в порядке», — тронул его Марк. «Да так». «Мысли кое-какие появились», — ответил Ворум повернулся к лестнице. «Но ничего такого, что стоило бы озвучивать вслух». «Как знаешь», — сказал Марк, спускаясь вниз. Далее по курсу был узкий коридор, за поворотом которого виднелась массивная запертая дверь. Марк поискал любое отверстие, но нашел лишь электронный замок. «Так и должно быть», — спросил Орех. «Вероятно», — сказал Марк. «И как нам это открыть?» «Пока не знаю». «Одойди в сторону», — сказал Борланд, и Марк подчинился. «Дехнарь, давай!» «Ты хочешь сбить замок?» — спросил Марк с сомнением. «Так точно, но чуть другим способом». Дехнарь отложил в сторону винтовку, присел перед замком и несколько секунд его оглядывал. Затем удовлетворенно хмыкнул и стащил из себя рюкзак. На глазах у Марка сталкер извлек странное приспособление, составленное из нескольких электронных устройств, соединенных шлейфами. Марк узнал лишь на ладонный компьютер, назначение остальных устройств было ему непонятным, но он был точно уверен, что никто, кроме самого технаря, не смог объяснить их применение. Экран КПК зажегся мягким синим цветом. Технарь несколько раз нажал на экран ногтем мизинца правой руки и вытащил из рюкзака блестящий металлический предмет, похожий на конусообразную пробку. Прилепив его на дверь рядом с замком, подобно магниту, сталкер провел ногтем по экрану сверху вниз и прорубка защелкнулась. «Один замок открыт», — сказал Тихнарь. «Осталось еще четыре». Борлэн с, гор с гордостью взглянул на Марка. «Что скажешь?» — спросил он. Марк только добрительно кивнул. «Как это устроено?» — спросил. «Не очень сложно», — ответил Тихнарь. «Снаружи раздались выстрелы». «Что за...» — произнес Борлэн, хватаясь за грозу. Выстрелы повторились. Коридор внезапно светило множество настенных ламп дневного света, заставив сталкеров отвести глаза. «Эльф!» — сказал Марк тревожно. Сталкеры затихли, держа оружие наготове готове. Вверху раздались крики и топот ног. «К нам идут!» — сказал патрон. «Невозможно!» — пропромотал Борн. «Если только...» «Он не договорил и чуть наклонился с технарю. Долго еще?» — спросила Рок нащелкнула еще раз. «Два замка открыты из пяти», — ответил сигналь. «Может, сигнализация какая стоит?» — спросила Орех. «Исключено. Катушка всегда работает безопасно». Сенат разглянул на Марка. «Как старые добрые времена», — сказал он почти ласково. «Дай мне фонарь. Орех, ты тоже. Вот так. Теперь у вас руки свободны». «Сюда идут», — повторил патрон. «Точно говорю». Сомнений не было больше никаких, кто-то бежал, кромко топая по кафелю и при этом кричаемо теряясь. Когда катушка открыла третий замок, в конце коридора показался человек, и сенатор моментально направил оба фонаря на него. Это был мародер, в типичной черной ветровке и фирменных штанах с двумя белыми полосками. Борланд нажал на спуск, гроза четырежды вспыхнула, и мародер с воблем скрючивался у стены. Вверху раздались уже совсем яростные крики. «Быстрее никак!» – спросил Борланд. «Нет, держите оборону!» – ответил технарь, перебирая по экрану на ладонника. Четыре ствола смотрели в сторону лестницы. Снова раздалили звуки шагов, и вниз бежало уже двое мародеров. Откнувшись на тело сообщника, они поняли свою ошибку, но было уже поздно. Прогремели выстрелы, и бандиты с проклятиями осели на пол. Осталась одна... — прозвучал голос технаря. «Они не сунутся!» — проскрипел Борн. «Но огнем выжечь могут!» «Технарь, открывай дверь поскорее!» «Готово!» — воскликнул технарь. «Тяните!» Патрон взялся руками за поручень и силой потянул дверь на себя. Она поддалась большим трудом. «Замок все еще пытается закрыть дверь!» — сказал технарь, пытая виновку, целясь в конец коридора. «Моя катушка борется с ним, но ее энергии недостаточно!» Борланд на секунду оглянулся. «Орех, двигай назад!» — приказал он. «Ты протиснешься! Будешь толкать дверь изнутри!» Орех молча просился выполнять. Из коридора быстро высунулась рука с пистолетом и произвела несколько выстрелов. Кабинезон Борланда глухо хлопнул, приняв на себя пулю и прервав в самом начале устный комментарий сталкера, который стал бы не совсем цензурным. Марк выпустил длинную очередь, но рука уже исчезла. «Все внутрь!» и рявкнул Борланд. «Иди, Марк!» сказал сенатор. «Я за тобой!» Марк, быстро глянув на товарища, мигнулся назад и оказался за дверью, за которой уже бежал орех. Сенатор быстро прошел следом. Борланд технари начали стрелять, не переставая, и Марк лишь пригнулся к полу, проклиная себя, что не знает, что впереди происходит. Патрон быстро поменял позицию и уже не тянул дверь, а придерживал изнутри, не давая закрыться. «Назад!» «Отходи назад!» Прорал Борланд Дигнарию. Пристегнутый к стволу грозы фонарь подпрыгивал вместе с оружием, прикаженно выстрелен, то и дело выхватывая с темнотой руки с пистолетами противников из-за угла коридора. Попятившись назад, Борланд увидел, как к нему катится граната. «Ложись», — сказал он необыкновенно спокойным голосом, Дигнарию упал лицом вниз. Борланд резко бросил грозу вперед обоими руками и тоже упал. Автомат, прошелестив по мягкому полу, толкнул гранату серединой ствола и заставил ее откатиться назад. Взрыв заглушил чайные предсмертные крики и проклятия. С потолка и стен посыпалась штукатурка и осколки кафеля, в помещении наполнилось пылью. Одна из лам взорвалась, просвистев разбитым стеклом. Затем все стихло. Борлон попробовал подняться, но не смог. С трудом отряхнув пыль с глаз, он разглядел впереди высокую фигуру с массивным орудием в руке. Мотель Борланд не разобрал, но широкое дуло подствольного гранатомета было ему хорошо знакомо. Сзади показались еще люди. Нащупав рукой кабыру, Борланд вытащил пистолет и раздал голос, раздался голос. «Лежать на месте, сталкер!» Коротко усмехнувшись, Борланд остался лежать на спине, молча наблюдая, как подствольник поднимается в сторону открытой двери. Извернувшись и вскинув вальтер, Борланд почти не целясь, выстрелил в замок. Пуля сбила катушку, и дверь со скрежетом захлопнулась, оттеснив патрона внутри лаборатории. Выстрела в голову не последовало, несколько человек сразу набросились на Уорланда, прижав его к земле и отняв пистолет. «Поднимите его», — велел главарь, опустив оружие. Уорланда подняли, придерживая с двух сторон и приложив горячее дуло к его виску. Рюкзак мигом срезали и передали дальше. Кто-то забрал у него нож. Пыль немного улеглась, и сталкер заметил стоящего на коленях технаря, руки которого были сложены за головой. В него целились из двух автоматов. Главарь отряда мародеров подошел вплотную и снял капюшон. На Борланда уставились суровые и безжалостные глаза крепкого человека средних лет. «Твое имя?» – задал он вопрос. Борланда улыбнулся до двух до ушей, раскрыв глаза как можно шире. «Саня, пятачок!» — ответил он с пафосом. — Друзьями ее называют Мега Кабан. Лидер наклонил голову, сжимая пальцы в кулак, но удара не последовало. — Как открыть дверь? — спросил он. — Не знаю, мужик, не знаю, — охотно ответил Борлон. — Наш компьютерчик остался внутри, но если ты дашь мне пилочку для ногтей, я решу твою проблему, какая бы она ни была. «Ты не сможешь решить даже собственную», — сказал лидер мародеров голосом, от которого остыла кровь в жилах. «Хотя скоро ты согласишься отдать все, что имеешь, ради пилочки для ногтей, чтобы вскрыть себе вены. Уберите его». Борланда толкнули в спину, и он послушно пошел к лестнице. «Что с этим?» — спросил кто-то из мародеров, показывая на молчащего технаря «Казнить его», — коротко сказал лидер. Борланда не произнес ни слова, пока его владели наверх. Внизу раздался выстрел, и у него сжалось сердце. Снаружи Борланд увидел не менее десятка мародеров, молча смотрящих на него с автоматом в руках. Поискав глазами эльфа, живого или мертвого, сталкер нигде не увидел его, хотя уже знал, что не увидит. Борланд горько улыбался, пока на его запястье надевали наручники, а на голову мешок. Он пытался считать шаги и прикидывать направление, в котором его вели, но вскоре сбился. Он слышал, как кто-то из мародеров открыл огонь и как затем звездный чернобыльский пес. Согласно звуку шагов, рядом двигалось не менее четырех бандитов, но все молчали. Сталкера провели по каким-то доскам, затем по травянистому покрытию, после по ступеням куда-то наверх. Наконец, его с головы стянули мешок. Парланд оказался в комнате недостроенного помещения. Стены заблупившегося красного кирпича имели двое пустых окон, криверной проем, закрывавший решеткой на замке. Из мебели были только железный стол и деревянный стул, на котором восседал человек в зеленом плаще. Жестокие глаза обуравили Горландов взглядом маньяка-коллекционера. У нем сразу чувствовалась несвойственная маратером образованность. Единственный другой человек в комнате имел куда более странную внешность. Он был облачен в грубый то ли халат, то ли балахон с множеством складок. из широких рукавов которого выглядывали необычно крепкие, шилистые, темные руки, которые могли принадлежать лишь жителям ближневосточных стран. Голова была закрыта тюрбаном, а лицо скрывал повязанный платок. Взгляд незнакомца пылал не просто жестокостью, но ненавистью. Борланд не имел представления, что этот субъект может делать в зоне. Очевидно, кто-то давал ему укрытие. о чем черт не шутит? В зоне запросто могут находиться самые настоящие арабские террористы. хотя в телевизионные новости Борланд никогда не верил. «Наконец-то!» — сказал человек за столом. «Как твое имя?» «Я уже беседовал с твоей шестеркой», — ответил сталкер. «Там, внизу. Или это был твой начальник?» «Беседовал, значит», — покивал головой мордер. «Из пинцета получился бы отличный воин, не будь он так разговорчив с пленными. Твое счастье, что ты никогда не узнаешь, что он делает с схваченными сталкерами и почему получил такое имя». Борланд хранил в молчании. «Я не из тех, кто задает вопросы, ответы на которые известны заранее», — продолжал мародер. «Поэтому я не намерен с тобой возиться и сразу все тебе объясню». «Мое имя капка Поверь мне, здесь все произносят его с уважением». Борланд не стал возражать. «Рядом со мной Саид», — слегка качнул головой капка «Он именно тот, кем ты его себе представляешь». Саид даже не пошевелился, в свирепо глядя на сталкера. До вчерашнего дня в главном долине был лаваш. Капкан сделал паузу и постучал пальцем по столу. «Мой брат». Борланд неслышно вздохнул. «А твое имя мне также, также известно», — произнес капкан, кинувшись на спину стула и сцепив пальцы. «Ты, сталкер-одиночка, Борланд, убийца моего брата. И тебе будет воздано за это кровью Борланд понял. что все игры окончились. Выдерживать взгляд Капкана было тяжело, но он с этим справился. «Что же?» — закончила мрачно. «Тут даже нечего добавиться». «Нечего», — согласился Капкан. «Твоя участь была решена, когда мой брат еще не успел пасть на землю зоны с простреленной головой. Оставалось только найти тебя. Ты умрешь через час». «А почему не сразу?» — спросил Борлон. «Твоя смерть послужит примером для остальных». что бывает с теми, кто идет против нас. Борлон посмотрел на неровный пол, собрался с мыслями и снова поднял глаза на лидера мародеров. «Я прошу проявить ко мне уважение, как победителю твоего брата, начало сжимая и разжимая кулаки в наручниках, и сказать мне перед тем, как я умру, кто сдал меня». «Никто не знал, что лаваша убил я. Меня сдал клан Долг?» «Я удовлетворяю твою просьбу», ответил Капкан. «Тебя сдал не Долг». «Тебя вообще никто не сдал. Ты пришел сюда с командой, которая нам не нужна, но привел тебя сюда наш осведомитель, который был в группе. «В моей команде был предатель?» – спросил Борланд, вцепившись ногтями в свои ладони. «В твоей команде был мой человек», – уточнил Капкан. «И он, не... «И он не предавал тебя, так как никогда на тебя не работал. Он знал, кто выступил исполнителем убийства моего брата, поскольку считает, что самая важная в зоне – это информация». а слухи разносятся по зоне быстро. Он помог вам добраться до Экс-18 и позвал отряд пинцета на перехват. «Как это для тебя не печально, у тебя здесь ждали». «Эльф», — горько сказал порло глядя вниз и мотая головой, мерзкая пугань. «Поэтому ты здесь. Твоя команда навсегда заперта в Экс-18 и возле единственного выхода дежурят мои люди». Подвел итог Капкан. «Что касается твоего приятеля, то его убили». а труп съедят собаки. Борланд, усилия воли, выбросил из своей головы улыбку технаря. «Делай, что намерен делать!» произнес он и умолк. Капкан поднял вверх палец, и в комнату вошли двое мародеров. Они снова набросили мешок на голову Борланда и поволокли вниз, не стесняясь бить и оскорблять его. Очевидно, подобная практика обращения с пленными была хорошо отработана. Сталкер не сопротивлялся, зная, что это бесполезно. Когда с него сняли мешок, он уже находился в обнесенной решетке в незаплесневелой камере в подвале здания. Мародер с руганью толкнул его в спину, не потрудившись снять с него наручники, и Борланд упал на холодный пол. Скрипнула дверь на петлях, кромахнул замок, и мародеры ушли, оставив помещение в темноте. Сталкер кое-как поднялся на ноги и добрел до единственного узкого окна в полутора метрах над полом. Заглянув, он не увидел ничего, кроме звездного неба и луны. Вдали послышался традиционный вой стаи собак, которые окончательно старо съедать остатки самообладания сталкера. С бестильным стоном Борланд стукнулся головой решетку и сел в углу, готовясь к томительному ожиданию.